Лана Ива. По щелчку. Читает Елена Иванова. Жизнь может измениться в одно мгновение. Щелчок, и все, что ты знал, перестает существовать. Иногда этот щелчок звучит, когда ты делаешь неправильный выбор. Иногда, когда судьба решает сделать его за тебя. По щелчку все меняется. Дисклеймер. Данное произведение содержит откровенные сексуальные сцены, эпизоды употребления алкоголя и сигарет, сцены насилия и травм. Также затрагиваются темы, связанные с самоубийством. Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми или ситуациями случайны. Поступки и поведение героев могут не соответствовать вашим ожиданиям или моральным нормам. Автор не ставит целью романтизировать насилие и деструктивное поведение, не пропагандирует и не призывает к действиям, описанным в книге, а лишь рассказывает историю такой, какая она есть. Пролог. Выплесни все, что у тебя на душе, Ханна. Пиши. Я вздрогнула. Голос в моей голове был настойчивым и противным, как змеиное шипение. Ты ведь всегда была честной девочкой, так и оставайся ей до конца. Стиснув зубы, я сжала ручку так, что костяшки пальцев побелели. Да, честность мое Кредо. Но сейчас честность это слабость, и я не собираюсь ей поддаваться. Расскажи о нем всю правду. Пиши. Нет, это низко. Ты ведь знаешь, он заслуживает. «Он переиграл тебя, но за тобой осталось последнее слово. Сделай ему больнее. Разбей его, Ханна». «Нет, я выше этого, а месть — это не выход. Уничтожь его!» Сердце в груди загрохотало, и я вслух ругнулась, после чего отшвырнула ручку и резко распахнула крышку мака. «Сделай ему больнее».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 до одного человека. Я замерла, не решаясь писать дальше. Сердце гулко стучало в груди от адреналина, словно пытаясь выбить из меня остатки решимости. Он разозлится. Он мне этого не простит. Из-под земли достанет, чтобы снова втоптать меня в грязь и уже навсегда. Он это может. Зубы до боли сжали нижнюю губу, и я мысленно рассмеялась над собственным страхом. Он что, мафиози? Из ЦРУ? Нет, он обычный человек. Просто богатый, самовлюбленный и красивый до безобразия. Расслабься и продолжай, Ханна. Пиши. Выдохнув, я смиренно продолжила вываливать правду. Теодор Маршал. Воплощение мужественности. Само совершенство. Аполлон местного разлива. Я могу долго сыпать лесными эпитетами в адрес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 Я словно вошла в транс и уже не думала, о чем можно писать, а о чем нельзя. Я вырывала боль из своей груди вместе с сердцем, становясь бездушной сукой. И так действительно становилось легче. Знаю, взгляд черных угольных глаз притягивает словно магнит. Я тоже смотрела в этот бездонный омут, не осознавая, что в конечном итоге это приведет меня к пропасти.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 Сжигаю дотла и оставляет от вас лишь пепел. Обнимаю, ваша Ханна. Вот и все. Отправить. Одно простое действие, и весь мир узнает правду. Уже через минуту на экране начало расти число лайков и комментариев. Люди были в восторге. Но только я знала, какой ад только что выпустила на свободу. Что теперь со мной будет? Как на это отреагирует его мама? Маргарет была так добра ко мне, а теперь, скорее всего, возненавидит меня тоже. От этой мысли стало паршиво, но я загнала ее подальше и без единой эмоции на лице наблюдала, как моя статья стремительно набирает реакции и просмотры. Люди были в экстазе, кто-то в ярости. Статья всего за несколько минут произвела настоящий фурор. Мой телефон на столе слабо пиликнул, и экран засветился. Я сглотнула, увидев имя человека, которому только что подпортила репутацию, и, возможно, всю его дальнейшую жизнь. Взяв телефон в руки, я взглянула на уведомление. «Тео, как погодка в Чикаго, Ханна?» Я застыла. «Как он узнал, где я?» И только сейчас заметила, что вместе со статьей улетела и геолокация моего отеля. Но как можно быть такой глупой? Я быстро убрала геолокацию из общего доступа и схватила ноутбук, телефон и куртку. Бежать. Снова бежать. Сердце стучало в груди так громко, что я еле услышала, как смартфон ожил вновь. На этот раз звонила моя подруга Кейт. «Боже, Ханна, что ты натворила?» – сходу начала она. Ее голос был испуганным и нервным. «Я просто написала правду, Кейт, как ты меня и учила». «Я сказала ему, где ты?» – вдруг заявила она, и я чуть не выронила телефон из рук. «Что ты сделала?» «Прости, Ханна, он был очень настойчив и выглядел так плохо, я не могла ему отказать». «Твою мать, Кейт, да ты издеваешься надо мной!» Взревела я. «Поговорим позже, мне нужно идти». Не дожидаясь ответа, я отключила связь и бросила телефон в сумку. Найдя карту от номера, я рванула к двери. В голове теперь звучал только один вопрос. «Успею ли я уйти до того, как он меня найдет?